Не зря его мучили предчувствия. Все-таки одна из машин не вернулась. Почему, не сообщили, но после посадки трех оставшихся произошло еще одно казусное событие. Пилотами было сбит до полусмерти механик-настройщик Золлерт. Военная полиция немного запоздала, но успела предотвратить неминуемую стычку техников, которые тоже явились к концу расправы с пилотами. Инцидент мог завершиться совсем плохо. Механиков было, конечно, больше, И поэтому космосостав в целях самозащиты почти неминуемо применил бы личное оружие, еще не сданное после полета, на склад. Его получение стало теперь после случая с Хадасом нормой. Хадас поймал цара возле его комнаты, когда тот возвращался из душевой. Что там стряслось? А э -э, не до тебя! Цар зло посмотрел на корвет капитана и попытался открыть дверь. Хадас перехватил его руку. На тыльной стороне ладони краснели свежие ссадины. Ух ты! За что же вы его так? «Оставь, Хадос! Я сейчас сдернутый! Лучше уйди!» Однако Хадос загородил собой дверь. «Ладно, царь, я не минуемо сгину. Ты только скажи, кто?» «Хадос, друган! Все объявят перед строем, как полагается. Раз ты видишь меня, то методом исключения это кто-то из оставшихся!» «Издеваешься, царь!» «И все-таки кто?» «Булжаклар!» «А теперь пусти меня!» Цар резко вырвал руку, но сдвинуть Хадаса он не мог. Черт тебя дери, капитан! Уйдешь ты наконец! Хадас некоторое время молчал, уставясь в пространство. Теперь ему казалось, что он заранее знал, что это будет именно бул. Однако сейчас он временно отогнал чувства в сторонку. царь только что я нечаянно видел, как тебе в комнату поставили ушную раковину. Так что ты там сильно не ругай начальство. Хадас сам не ожидал от себя такого наглого вранья. Вот что значит долгая стажировка на городе. Какого черта? «Я же дал подписку!» – пилот Ну «Вот видишь, тебе не верят, пират. Так что поболтаем. Я спать хочу». «Вряд ли сейчас уснешь без хорошей дозы успокоительного». хада ухватил цара за локоть и повлек прочь от двери. «Клянусь, что я буду нем, как рыба, и никому не вякну о нашей беседе. Мне просто хочется знать, что сломалось у була. Ты ведь помнишь, я сам недавно выделал пироэты без крыльев. Сам знаешь, что сообщит начальству. В лучшем случае...» При невыясненных обстоятельствах на территории противника и Т.Д. Постой, постой! Лицо цара приняло сосредоточенное выражение. Тебя разве не сбила их ракета? Хада соглянулся и перешел на шепот. Естественно нет. У меня просто отказал ускоритель. Из тебя тоже взяли подписку о неразглашении? Хада кивнул. — Ну, а что случилось у Була? Теперь царь, в свою очередь, внимательно осмотрел коридор. Только ты никому не ляпни. Похоже, у него разладился ответчик. Их настраивал этот пухлый Золерт. Последнее время, скажу тебе честно, опознаватели государственной принадлежности стали нашим слабым местом. Тебе так не кажется? Да, может быть. Мы уже вышли из атмосферы. Шли развернутым походным. Скорость 12 секунд, как положено. Он нарушил радиомолчание. Сказал, мигает лампочка выход из строя ответчика, предупредил нас. Значит, ну и базу тоже, разумеется. А потом мы напоролись на молчаливый спутник. Помнишь, что это? Спутник-ловушка марки Алат. Да. Конкретней, Алат-2. Ну, тут сам понимаешь, никто не успел среагировать. Его аппаратура послала запросный на сигнал, Наша закодированный ответный, а машина Жаклара искажённый ответный с ошибками в коде или что-то не так там было с модуляцией. И все. Несколько микросекунд вопрос, ответ, нет ответа. Получи Попробуй в любом маневре уйти от когерентного луча. Все, в пепел. Цар замолк, глядя в пол. Потом мы хотели расстрелять этот спутник. Чиркнули по нему лазерами. Больше ничего не успели. Представляешь скорость сближения? Бомб у нас не было. Да даже если бы были. Извиняюсь, их применение по собственной наказуемой инициативе, сам понимаешь. Да и что толку наказывать железо? Взрыва не случилось, значит, Аллат целый. Что наши чиркалки против его стационара? Старший группа приказал прекратить все маневры и ускоренно идти к базе. «Ну и дураки же мы! Представляешь, что бы было, если бы он работал в режиме самообороны? «Наверное, я бы с тобой не беседовал». «Ага». «Так я все же не пойму. У вас хлопушек вообще не было? Потому что там всему пришли кранты, или вы сбросили их и шли порожнее?» Цар внезапно поднял голову, и выражение его глаз очень не понравилось Хадесу. Волна страха словно перекатилась к нему через эти уставшие зрачки. Мы просто делали визуальную разведку. Мы, наверное, проверяли твои показания. Так, я понимаю. Ведь когда спасали Гюгенса, спасли тебя, на рекогностировку времени не было. А мы нашли места, с которых вылетали эти чертовы ракеты. Там вся земля разворочена изнутри. Ладно, успокойся, лейтенант. Я пойду, покуда нас не засекли вместе. Пока. Чертова автоматика с досадой высказался напоследок ЦАР. Ведь Булл был не новичок. Надо же, так не повезло. Но старшего техника мы здорово за это отделали. Да, был Жаклар имел солидный стаж, подумал Хадас. Пожалуй, погиб именно тот единственный, с которым можно было попробовать поделиться своими мыслями и сомнениями по поводу рациональности ведения этой войны. Возможно, он бы понял. И теперь кандидатов точно не осталось. Как извилистый с опозданием работает мозг. Почти всегда мы осознаем потерю, когда уже окончательно поздно. Ведь когда-то они даже дружили с Жакларом. Булл был не из тех, кто закладывается служивцев. С ним можно было поделиться сокровенным. За время плена Кьюм привык говорить о главном только с самим собой. Теперь эта привычка сделала ему плохую услугу. Он остался один на совсем.